Борис Батыршин. Крымская война. Попутчики. Часть 1 Воронка. Глава 1 первая. первая часть главы. 2016 год. Москва. Лубянка. Здание ФСБ. Сергей Велесов. Писатель. За пять без малого десятков лет, прожитых на свете, мне нечасто приходилось слышать то, о чем можно было сказать. не поверил своим ушам. Случалось всякое. То давний знакомит заявит нечто такое, чего от него никак не ждешь. То сообщат между делом новость, от которой волосы дыбом по всему телу. И лупаешь глазами, и мямлишь. Чего? А? Или в лучшем случае, повторите, будьте любезны. Бывало, да. Но чтоб на полном серьезе заподозрить себя любимого в слуховых галлюцинациях, а может и не только в слуховых. Я смотрел на дрона так, будто он должен прямо сейчас раствориться облачком серного пара или подернуться рябью и пропасть, и тогда вместо него появятся два здоровяка в белых халатах и с профессионально доброжелательными улыбками на откормленных физиономиях. Дрон усмехнулся. Ждешь, когда я превращусь в серого инопланетянина? Не дождешься. Я непроизвольно помотал головой. наваждение вождение улетучилось. Ни санитаров, ни жукоглазых пришельцев. «Скорее уж кролика в цилиндре!» — буркнул я. Старый друг прочитал меня как поздравительную открытку. Три десятка лет тесного общения это вам не жук чихнул. Даже без учета психологических фокусов, которым учат в их конторе. «Слушай, давай признавайся, что по-дурацки пошутил и наливай!» А я, так и быть, не обижусь. Налить-то я тебе налью. Он потянулся к бутыли Ноя. Но ты с иллюзиями заканчивай. Все всерьез, сам понимаешь. Еще бы не понять. За все время, пока я знал дрона, мне ни разу не пришлось бывать у него на работе. Выписывать пропуск на Лубянку только ради розыгрыша? А «немножечко геморроя» от начальства – Можно и менее громоздким способом. Здешние кабинеты наверняка слушают, и представленные к этому люди напрочь лишены чувства юмора. Во всяком случае на службе. Хотя что я знаю о нынешних комитетчиках? Кроме вот этого самого Андрея Митина, старого друга со студенческих лет, я ни с кем из них вовсе не знаком. А вдруг это ФСБ так шутит? Дрон положил передо мной лист бумаги официального вида. Я прочел первую строку, и по спине пробежала струйка ледяного пота. Подписка о неразглашении служебной тайны. О как! И дальше. Я фамилия, имя, отчество ознакомлен, обязуюсь не разглашать, предупрежден за разглашение сведений, составляющих. В строке «Инструктаж провел» значилось «Митин А.В». и не вписанная от руки, а вбитая в электронную форму. А ведь любые документы в здешних компах сохраняются и систематически проверяются. А значит, версия с шуткой окончательно превращается в дым. Но я все еще не сдавался. Дрыгал лапками и шевелил вибрисами. Ну да, контора у вас серьезная. Гостайна, то-се. Но с каких это пор я у вас служу? Может, я еще и не соглашусь? «А ты не согласишься?» — прищурился дрон. «Вот так возьмешь и не согласишься?» «Нет, конечно. А то ты сомневался. Тогда не ломайся, как гимназистка, и подписывай. И вот, держи, изучишь. Завтра с утра поговорим подробнее». И протянул мне пухлую папку. На сиреневом пластике красовалась надпись. «Закурапия». Я ухмыльнулся. Не может без штучек. что Прямо тут? Тогда выделяй диван с подушкой, а то я после бессонной ночи ничего не буду соображать. Перебьешься. Езжай домой и спи хоть всю ночь. Но чтоб к девяти, как штык. начальству у тебя нет. Отпрашиваться не надо. И трудовую с военником захвати. Будем оформлять тебя как гражданского эксперта. Я открыл вместилище документов. На первом листе раскинул крылья двуглавый орел. Под ним значилось. Министерство обороны Российской Федерации. И ниже, крупно. Проект К-18-54. Что, так и нести домой? А секретность? подпискает шутовская. А ты расскажи кому-нибудь о нашем разговоре. Платоядно осклабился друг. Увидишь, шутовская она или нет. А что, можно? Документики имеются. Журналисты кипятком писать будут. Ага. И клоуны из космопоиска как раз их профиль. Или нести прямиком в редакцию фантастики. Тут же подпишут договор и даже аванс дадут. Ни хрена они не дадут, буркнул я, жадный очень. Скажу без ложной скромности, я широко известен в узких кругах. как фантаст и поклонник альтернативно-исторического жанра и попаданства, что не мешает время от времени публиковать в солидных журналах статьи по истории флота. Так что любой, кто заполучит эту папку и наведет справки о ее владельце, неизбежно сделает вывод – это не что иное, как материал для фантастического романа. А что же еще? скачанные из интернета документы, фотки военных кораблей и распечатки веток с военно-исторических форумов. Сделано солидно, ничего не скажешь. А лиловый штамп со служебным номером на каждой страничке тоже для конспирации. А почему бы и нет? Папка по-хантийски на обложке твоя идея? Дрон кивнул. А то. Обитаемый остров, спасибо Бондарчуку. Сейчас много кто читал. Вот и напустим лишний раз тумана. Мало ли что. Если мало ли что, тогда зачем выносить это отсюда? В дезинформацию играетесь, конспираторы? Иди, работай, — отрезал дрон. Вот пропуск и разрешение на вынос. И, пожалуйста, не вздумай опаздывать. Я выразительно покосился на так и неоткупоренную бутыль. Но дрон сделал вид, что не заметил. Он уже уткнулся в другую папку. по виду точную копию моей. Тоже мне, Рудольф Сикорский. На Дрона грех обижаться. Он, как и я сам, состоял в студенческой молодости в неком весьма известном, опять же в узких кругах, клубе любителей фантастики. У нас тогда считалось хорошим тоном цитировать Стругацких «и к месту, и не к месту». Сколько лет прошло, а и привычки нет-нет, да и напомнят о себе. Особенно, если ситуации способствуют. Я вышел в коридор, аккуратно притворив дверь. Пальцы крепко прижимали к груди за курапию, но я все равно ощущал, как они противно дрожат. А как не задрожать? Не каждый день вызывают ФСБ, не каждый день старый друг, которого знаешь не первый десяток лет, ошеломляет известием. Да, Министерство обороны и ФСБ разрабатывают проект путешествий во времени. И да, я приглашён в этот проект в качестве Понять бы еще в каком. Подтянутый сержант проверил пропуск, паспорт, вгляделся в мою физиономию, придирчиво сверяя ее с фотографией. Я беспомощно улыбнулся и развел руками. Что поделать, если в 45 я имел глупость запечатлеться на паспорт в бороде, а потом избавился от этого аксессуара? Сержант пролистал закурапию, сверил номера на штампах с тем, что написано в документе, помедлил, Взял под козырек и нажал кнопку, открывая турникет. Я стоял у самого края тротуара, спиной к высоченным дверям. Машины сплошным потоком огибали колом клумбу, на которой когда-то возвышалась татуя Железного Феликса. Мимо пронеслась стайка подростков. Один из них водил перед собой смартфоном, другие громко хихикали, тыча пальцами в бордовый гранит соколя. Ловцы покемонов считают особой крутью, сцапать анимешную тварюшку именно здесь. Интересно, хоть один вспомнит, чем знаменит год 1854-й от Рождества Христова? Я проводил взглядом охотников на карманах монстриков и пошел к метро, на ходу листая папку. Дрон прав. Даже одержимцы из космопоиска не поверят, что Министерство обороны строит машину времени и намерено перекроить историю. и привлекает к этому незаменимого эксперта, знатока альтернативной истории и попаданческой фантастики. То есть меня. А я сам поверил бы, только честно. И сейчас верю. Ох, не похоже. А с другой стороны, куда денешься? Я раскрыл за курапию Двуглавый, коронованный орел на титульном листе. Казенный лиловый штамп на каждом из документов. Что ж, добро пожаловать в проект... 1854 Для посвященных К числу которых отныне принадлежу и я Крым 1854 год Тот самый Крым Тот самый год Может я все еще сплю?